Глава 5 Структура и характер. Сюжет или характер. Что более важно, этот спор старт так же, как само искусство. Аристотель, оценив и то, и другое, пришел к выводу, что история имеет главное значение, а характер второстепенен. Его точка зрения оказывала большое влияние на специалистов, пока в процессе развития романа маятник не качнулся в другую сторону. К XIX веку многие считали, что структура всего лишь инструмент, предназначенный для изображения личности. А читатели хотят видеть интересные и сложные характеры. И по сей день участники спора так и не пришли к общему мнению. Причина проста, эта дискуссия не имеет под собой реального основания. Мы не можем задаваться вопросом, что более важно, структура или характер, так как структура есть характер, а характер структура. Они равноценны, и, следовательно, одно не может быть важнее другого. Тем не менее, спор продолжается из-за широко распространенного заблуждения, связанного с двумя важными аспектами вымышленного персонажа, а именно различием между характером и характеризацией, описанием характера. Характер и характеризация Характеризация – это сумма всех заслуживающих внимания качеств человека, которые можно выявить с помощью внимательного изучения. Возраст и уровень интеллекта, пол и сексуальность, манера речи и особенности жестикуляции, выбор дома, машины и одежды, образование и род занятий, особенности характера и тип нервной системы, ценности и установки. То есть речь идет обо всем, что мы можем узнать, если будем наблюдать за кем-нибудь изо дня в день. Совокупность этих отличительных черт делает любого человека уникальным, так как каждый из нас представляет собой единственное в своем роде сочетание унаследованных от родителей генов и накопленного опыта. Данный комплекс исключительных свойств является характеризацией, но это не характер. Истинный характер проявляется в выборе, который человек делает под давлением. Чем сильнее давление, тем ярче проявляется характер, а его природная сущность показывается более правдиво. Если не довольствоваться лишь описанием характера и внешнего вида человека, а посмотреть глубже, то каким же он предстает перед нами? Что спрятано внутри него? Нежный он или жестокий? Щедрый или эгоист? Сильный или слабый? Правдивый или лживый? Смелый или малодушный? Единственный способ узнать правду – стать свидетелем того, как он делает вынужденный выбор и решает, что ему следует предпринять для достижения своей цели. Каков выбор, таков и он. Наличие принудительных обстоятельств играет важную роль. Выбор, сделанный в отсутствии риска, мало что означает. Если решение сказать правду принимается в ситуации, когда ложь ни на что не влияет, то этот выбор несущественен и ничего не выражает. Но если тот же самый человек настаивает на правде, когда ложь могла бы спасти ему жизнь, мы понимаем, честность – это суть его натуры. Рассмотрим следующую сцену. Два автомобиля двигаются по шоссе. Один из них – проржавевший фургон, заваленный ведрами, тряпками и швабрами. Им управляет нелегальная иммигрантка, тихая, скромная женщина, которая работает, не имея на то официального разрешения в качестве прислуги, и является единственной опорой для всей семьи. Рядом с ней по шоссе в новом сверкающем автомобиле Porsche едет известный и богатый нейрохирург. У этих двух людей разное происхождение, убеждения личные качества и язык, на котором они говорят. Абсолютно во всем их характеризации диаметрально противоположны. Неожиданно едущий впереди них школьный автобус теряет управление, врезается в ограждение и загорается. Пламя мешает детям выбраться из него. итак складывается ужасная ситуация, которая покажет нам, что же на самом деле представляют собой эти два человека. Кто из них примет решение остановиться? Кто предпочтет проехать мимо? Ведь у каждого есть основания продолжить свой путь. Домработница опасается, что если она вмешается, полицейские учинят ей допрос, выявят ее нелегальный статус, депортируют из страны и ее семья умрет от голода. Хирург боится поранить или обжечь руки, так как не сможет выполнять свои чудодейственные микрохирургические операции, и тысячи его будущих пациентов погибнут. Но, предположим, оба нажали на тормоза и остановились. Этот выбор дает нам подсказку для понимания их характеров, но кто из них остановился, чтобы помочь, и кто не смог ехать дальше из-за нервного срыва, вызванного неожиданным происшествием? Предположим, оба решили помочь детям, это уже говорит о многом, но кто из них вызовет скорую помощь и будет дожидаться приезда врачей? А кто бросится в горящий автобус? Скажем, оба побежали к автобусу, выбор который еще глубже проявляет характер. Итак, врач и домработница разбивают окна, пробираются внутрь пылающей машины, хватают детей и выталкивают их наружу. Однако им предстоит сделать еще один выбор. Пламя становится сильнее, превращая все в раскаленный ад и обжигая лица. Они не могут сделать ни вдоха, ни опалив легкие. Находясь в центре всего этого ужаса, каждый понимает, остается только секунды на то, чтобы спасти одного из множества детей. все еще остающихся внутри автобуса. Какой будет реакция врача? Потянется ли он, следуя мгновенному рефлексу к белому ребенку, или подхватит на руки чернокожего, который находится ближе к нему? Что сделает, следуя своим инстинктам домработница? Спасет маленького мальчика? Или крошечную девочку, съежившуюся от страха у ее ног? Чем окажется известный по другому фильму «Выбор Софи» в ее случае? Мы можем увидеть, что за этими двумя совершенно разными характеризациями скрывается одинаковый характер. Оба готовы мгновенно пожертвовать жизнью ради незнакомых им людей. Или вдруг человек, который, по нашему мнению, должен был вести себя геройски, окажется жалким трусом. А тот, от кого мы ждали малодушия, храбрецом. И вполне возможно, в самую последнюю секунду мы поймем, что ни для кого из них абсолютный идеал не заключается в самоотверженности. Ведь невидимая сила культурных норм и ценностей может заставить каждого из них сделать спонтанный выбор, который выявит подсознательные гендерные или этнические предубеждения даже в момент совершения бесстрашного поступка. Как бы ни была написана эта сцена, необходимости выбора сорвет маски, создаваемые характеризацией, и мы сможем проникнуть в суть человеческой природы и увидеть истинный облик этих людей. Раскрытие характера Раскрытие характера, в отличие или в противовес характеризации, это основа искусства рассказывания историй. Жизнь учит нас, все, что мы видим вокруг, вовсе не такое, каким нам кажется. Люди совсем не те, какими представляются. Истинная натура человека скрывается за его внешними чертами. Вне зависимости от того, что говорят герои и как они себя ведут, Мы можем узнать характеры во всей глубине только на основе выбора, который они делают под давлением обстоятельств. Если в начале рассказа нам представят характер, который ведет себя как любящий муж, и к концу он остается таким же любящим мужем, без каких бы то ни было секретов, нереализованных желаний или тайных страстей, то мы будем крайне разочарованы. Когда характеризация и истинный характер совпадают, а внутренняя жизнь и ее внешнее проявление накрепко сцементированы, роль превращается в череду повторяющихся предсказуемых поступков. Это вовсе не означает, что такой персонаж не вызывает доверия. Ничем не примечательные люди существуют и в жизни, но они надоедают. Что, например, случилось с Рэмбо? В первой крови это был очень привлекательный персонаж. Ветеран Вьетнамской войны, одиночка, который путешествует по горам в поисках уединения. Это характеризация. Затем по непонятной причине, возможно из-за избытка тестостерона, шериф провоцирует его, и обнаруживается другой Рэмбо, безжалостный и непреклонный убийца, истинный характер. И однажды, объявившись, он уже не может вернуться назад. В сиквелах Рэмбо обматывает патронташами свои смазанные маслом накачанные мускулы и стягивает волосы красной банданы до тех пор, пока характеризация супергероя и его истинный характер не сливаются в образ, который даже менее серьезен, чем персонаж мультфильма, показанного в субботу утром. Сравните этот лишенный объема образ с Джеймсом Бондом. Трех фильмов о Рэмбо хватило всем. Зато существует около 20 фильмов о Джеймсе Бонде. Бондиана продолжается, так как мир получает удовольствие от многократного раскрытия глубокого характера, противоречащего портретному описанию. Бонду нравится выступать в роли дамского угодника. Одетый в смокинг, он украшает собой роскошные вечеринки, небрежно помешивая коктейли в бокале и беседуя с прекрасными женщинами. Однако затем в истории возникают непредвиденные обстоятельства. И выбор Бонда показывает нам, что под обманчивой внешностью праздного гуляки скрывается думающий Рэмбо. Появление этого остроумного супергероя в контрасте с характеризацией плейбоя, судя по всему, доставляет зрителям бесконечное наслаждение. Если развить этот принцип дальше, то можно сказать, что раскрытие глубокого характера в сравнении с характеризацией или в противовес ей составляет основу раскрытия личности главных персонажей. Скрытые стороны жизни второстепенных действующих лиц показывать не обязательно, но главные герои должны быть прописаны со всей тщательностью. В душе они не могут быть такими же, как выглядят внешне. Дуга характера. В дальнейшем возьмем за основу следующее. Лучшие произведения не только раскрывают истинный характер, но в процессе повествования изменяют его внутреннюю суть в лучшую или худшую сторону. В фильме «Вердикт» главный персонаж Фрэнк Гелвин сначала предстает перед нами в качестве бостонского адвоката, одетого в дорогой костюм красавца, каким и должен быть герой в исполнении Пола Ньюмана. Затем сценарий Дэвида Меммита отодвигает эту характеризацию на задний план, являя нам продажного, разорившегося, опустившегося, безнадежного пьяницу, который за последние годы не выиграл ни одного дела. Развод и унижение сломили его дух. Мы видим, как он ищет в газетах некрологи о людях, погибших в автомобильной катастрофе или в результате несчастного случая на производстве. Затем приходит на их похороны, чтобы вручить свою визитную карточку скорбящим родственникам в надежде заработать деньги на судебном процессе по получению страховки. В кульминации этого эпизода он, напившись и ощутив отвращение к самому себе, в бешенстве крушит свой офис. срывается со стен дипломы и рвет их, а потом вознеможение падает на кучу мусора. Однако вскоре подворачивается судебное дело. Ему предложили заниматься иском о врачебной халатности и защищать женщину, впавшую в состояние комы. Если дело будет урегулировано быстро, он получит 70 тысяч долларов. Но, увидев свою беззащитную клиентку, он осознает, что случай предлагает ему не солидный и легкий гонорар, а последний шанс на спасение. Он принимает решение вступить в бой с католической церковью и политическим истеблишментом, сражаясь не только за свою клиентку, но и за собственную душу. С победой приходит возрождение. Битва в суде превращает его в превосходного адвоката, непьющего и высоконравственного. Именно таким он был до того, как утратил волю к жизни». Эта взаимосвязь между характером и структурой существует на протяжении всего периода существования художественной литературы. Сначала история представляет нам общее состояние главного героя, его характеризацию. Вернувшись домой на похороны отца, Гамлет чувствует себя подавленным и растерянным и мечтает о смерти. О, если бы этот плотный сгусток мяса растаял! Здесь и далее приведены цитаты из трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский». Затем нас посвящают в суть характера. Его истинная натура проявляется, когда он принимает решение совершить какое-либо действие. Призрак отца Гамлета сообщает, что был убит дядей Гамлета, Клавдием, который теперь стал королем. Выбор, сделанный Гамлетом, показывает, насколько он умен и осмотрителен, и как борется со своей незрелостью и свойственными ей безрассудством и страстностью. Гамлет решает отомстить за смерть отца, но не раньше, чем будет доказана вина короля. Пусть речь грозит кинжалом, а не рука. Далее эта глубокая натура вступает в противоречие с внешним проявлением характера, контрастируя с ним, а может быть даже опровергая его. Мы чувствуем, что герой не такой, каким кажется. Он не просто грустен, чувствителен и осторожен. Под его маской спрятаны другие качества. Гамлет говорит, я безумен только при Норд-Нордвесте, когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли. Показав внутреннюю суть характера, история начинает оказывать на героя все большее и большее давление, чтобы делать выбор становилось все сложнее. Гамлет охотится за убийцей отца и находит его стоящим на коленях и молящимся. Он может с легкостью убить короля, но понимает, что если Клавдий умрет во время молитвы, то его душа может попасть в рай поэтому гамлет заставляет себя подождать и убивает клавдия когда душа короля черна как ад куда она отправится наконец к кульминационному моменту истории сделанный героем выборов корни меняет суть его характера войны гамлета явные и тайные подходят к концу он достигает умиротворенной зрелости а его живой ум обретает мудрость дальше тишина. Функции структуры и характера. Функция структуры – обеспечивать постоянно нарастающее напряжение, которое вовлекает персонажа во все более трудные ситуации, когда они вынуждены принимать сложные и рискованные решения, и совершать действия, постепенно раскрывающие их истинную сущность, вплоть до неосознанного «я». Функция характера – привносить в историю черты характеризации, необходимые для убедительной реализации выбора. Проще говоря, персонаж должен быть в определенной степени правдоподобным, достаточно молодым или старым, слабым или сильным, практичным или простодушным, образованным или невежественным, великодушным или эгоистичным, остроумным или занудным. Каждый характер вносит в историю комбинацию качеств, которые позволяют аудитории поверить в то, что этому персонажу следует делать именно то, что он делает. Структура и характер соединены между собой. Событийная структура истории формируется на основе выбора, который герои делают под давлением обстоятельств и предпринимаемых в результате этого выбора действий. При этом их характеры раскрываются и меняются в зависимости от того, как они предпочитают действовать в сложной ситуации. Если измените что-то одно, то тем самым поменяете и другое. Позволив себе исправить структуру событий, вы внесете изменения в характер, а если измените глубокий характер, то придется переделывать структуру, чтобы показать его новую природу. Предположим, история включает в себя центральное событие, во время которого главный герой, подвергаясь серьезному риску, решается сказать правду. Однако сценарист чувствует, что первый вариант данной сцены никуда не годится. Анализируя ее и переписывая заново, он приходит к выводу, что его персонаж должен солгать и меняет структуру истории, развернув ее в противоположном направлении. При замене одного варианта сценария на другой, характеризация главного героя остается нетронутой. Он точно так же одевается, все там же работает, смеется над теми же шутками. Однако в первом варианте он честный человек. Во втором — лжец. Радикально изменив события автор создает совершенно новый характер. С другой стороны, допустим, что процесс происходит следующим образом. У автора неожиданно возникает новое понимание характера главного героя. И это вдохновляет его на создание абсолютно иной психологической зависимости, превращающей честного человека в лжеца. Для того, чтобы показать полностью изменившийся характер, Писателю придется не только переработать его отличительные черты. Черный юмор может добавить истории своеобразие, но этого недостаточно. Если история окажется прежней, то и характер не изменится. Если автор переделает характер, то придется создавать новую историю. Измененный характер требует от персонажа принятия новых решений, присущих только ему действий и жизни в другой, в своей истории. По этой причине фраза «история, приводимая в движение характером, избыточна». Все истории приводятся в движение характером. Событийная структура и структура характера зеркально отражают друг друга. Характер можно представить во всей глубине только через структуру истории. Главным ключом является соответствие. Относительная сложность характера должна определяться жанром. Боевик, приключенческий фильм и фарс Требует простоты характера, потому что его сложность будет отвлекать нас от безрассудной смелости или смешных промашек, обязательных для этих жанров. В историях о личных и внутренних конфликтах, таких как сюжет воспитания и сюжет искупления, характер должен быть сложным, так как простота лишит нас заранее обусловленного понимания человеческой природы. Это очевидная истина. Так что же на самом деле означает приводимый в движение характером? Очень многие писатели понимают это выражение как приводимое в движение характеризацией, что приводит к появлению ничем не примечательного портрета, в котором хорошо показана Маска. Но характер проработан недостаточно глубоко и не показан в полной мере. Кульминация и характер Структура и характер должны быть взаимосвязаны на протяжении всего фильма, вплоть до финала. Почитаемое многими в Голливуде аксиома предупреждает. Фильмы рассказывают о том, что происходит в течение последних 20 минут. Другими словами, чтобы картина получила свой шанс на успех, последний акт и его кульминация должны вызывать у зрителей наиболее сильный отклик. Неважно, чего вы смогли достичь в течение первых 90 минут, ведь если финальные кадры не удались, фильм исчезнет с экранов первый же уикенд. Сравним два фильма. Первые 80 минут свидания вслепую Ким Бессенджер и Брюс Уиллис принимают участие в фарсе, вызывая постоянные взрывы смеха у зрителей. Однако после кульминации второго акта улыбки исчезают, третий акт не производит никакого впечатления на аудиторию, и то, что должно было стать хитом, терпит неудачу. С другой стороны, фильм «Поцелуй женщины-паука» начинается с 30 или 40 минут однообразия, но постепенно все больше увлекает нас, темп действия убыстряется, и кульминация истории воздействует на нас значительно сильнее, чем многие другие драмы. Зрители, скучавшие в начале просмотра, приходят в восторг к его окончанию. Молва помогла фильму преодолеть все трудности и обрести популярность. Уильям херт сыгравший одну из главных ролей, был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. История – это метафора жизни, а жизнь существует во времени. Поэтому фильм представляет собой временное, а не пластическое искусство. Его родственники – не пространственные средства выражения, такие как живопись, скульптура, архитектура или фотография, а временные формы – музыка, танец, поэзия и песня И первая заповедь всех этих видов искусства гласит «Вы должны оставить самое лучшее напоследок». Финальная часть балета, кода симфонии, заключительный куплет песни, последний акт и кульминация истории должны быть самыми важными и производить наиболее благоприятное впечатление. Очевидно, что законченный сценарий воплощает в себе 100% творческого труда автора. Подавляющая часть этой работы – 75 или более процентов приходится на создание глубокого характера, который согласуется с придумыванием и компоновкой событий. В диалоги и описание вкладывается то, что остается. А 75 процентов времени, затраченного на разработку самой истории, уходит на создание кульминации последнего акта. Работа над главным событием – важнейшая задача сценариста. Джин Фаулер однажды сказал, что писать легко, нужно всего лишь сидеть и смотреть на чистый лист бумаги, пока на лбу не выступят капли крови. И если чему-то и суждено вызвать появление крови у вас на лбу, так это кульминация последнего акта, апофеоза и средоточия смысла и всех эмоций, окончательного результата всего того, что происходило раньше, и высшей степени зрительской удовлетворенности. Если эта сцена не получится, не удастся и вся история. Пока не написана кульминация последнего акта, нет и истории. Если вы не сможете достигнуть блистательной вершины в кульминации, все предыдущие сцены, характеры, диалоги и описания станут не более чем искусно выполненным упражнением по машинописи. Предположим, однажды утром вы просыпаетесь с мыслью написать такую кульминацию истории. Герой и злодей преследуют друг друга в пустыне махаве на протяжении трех дней и трех ночей. На грани обезвоживания, физического истощения и психического расстройства, когда до ближайшего источника воды не менее ста миль, они вступают в драку и один убивает другого. Вам это кажется захватывающим, пока вы не вспоминаете, что ваш главный герой – 75-летний бухгалтер на пенсии, передвигающийся с помощью костылей, и страдающей аллергией на пыль. Он способен превратить вашу трагическую кульминацию в анекдот. Хуже того, ваш агент сообщает, что знаменитый актер, которому под 80, хочет сыграть этого персонажа, как только вы определитесь с концовкой фильма. Что же делать? Найдите ту страницу сценария, на которой впервые появляется главный герой. Отыщите, где написано «Джейк» и в скобках «75», затем удалите цифру «7», И на ее место вставьте три. Другими словами, переделайте характеризацию. Сам характер не претерпит изменений, потому что вне зависимости от того, 35 лет Джейку или 75, он по-прежнему обладает силой воли и упорством, необходимыми для того, чтобы преодолеть себя в пустыне махали Но вы должны сделать этот образ достоверным. В 1924 году Эрих фон Штрогейм Снял фильм «Алчность». Кульминация этого фильма разворачивается в течение трех дней и трех ночей, в течение которых герой и его антагонист пересекают пустыню. Фон Штрогейм снимал этот эпизод в Махаве в разгар лета, когда температура воздуха поднималась выше 55 градусов по Цельсию. Он едва не погубил актеров и съемочную группу, но получил то, что хотел. простирающуюся до горизонта ослепительно-белую соляную равнину. Под палящими лучами солнца сцепились герой и злодей. Их кожа так высохла и потрескалась, что сама напоминает поверхность пустыни. Во время схватки злодей хватает камень и разбивает герою голову. Однако перед тем, как умереть, тот собирается с последними силами и пристегивает себя наручниками к убийце. Последнее, что мы видим, это скорчившийся в пыли преступник, пристегнутый наручниками к человеку, которого он только что убил. Блистательная концовка фильма «Алчность» возникает на основе решений, раскрывающих характеры во всей их глубине. Любой аспект характеризации, разрушающий достоверность действия, должен быть принесен в жертву. Напомню, сюжет, как утверждал Аристотель, более важен, чем описание персонажа. Однако структура истории и истинный характер представляют собой одно явление, воспринимаемое с двух точек зрения. Выбор, который герои фильма совершают, скрываясь за своими масками, одновременно формирует их внутренний мир и продвигает историю вперед. От царя Эдипа до Фальстафа, от Анны Карениной до Лорда Джима, от грека Зорбы до Тельмы и Луизы мы имеем дело с виртуозным рассказыванием историй. определяемым соотношением характера и структуры.